Третья. сцена, Воля и правда. Путешествие обратно в столицу заняло чуть меньше времени, чем поездка до кальциума. Асциена торопилась сама и торопила Миллу. В итоге вместо ночевок в трактирах спали в каретах, часто не останавливаясь на ночь, а только меняя осликов. Историк надеялась, что спешка оправдается. Свиток времен войны богов стоил любых усилий. Главное — убедить графа Дуферниса показать этот свиток. Тут были проблемы. Вряд ли графу нужны деньги, и на него не повлияет документ, подписанный Советом Старейшин Церкви Одина. Придется как-то его уговаривать. До столицы империи они добрались за пять с половиной дней. На горизонте показался раскинувшийся на нескольких крутых холмах город. слишком большой, чтобы окружить его единой линией стен. За это время а сцена почти не работала, сложно было сосредоточиться на записях. Сразу же они заехали в императорский дворец и спросили аудиенцию у голоса императора. Первый советник правителя империи был слишком важной фигурой, чтобы заявиться к нему просто так. А сцена только надеялась, что прошение рассмотрят быстрее, чем за 3 четыре дня. Ей не терпелось отправиться в область Одина и сообщить старейшинам о своих новых идеях. Как ни странно, уже вечером им в гостиничные апартаменты доставили письмо, сообщающее о том, что голос императора с удовольствием разделит ужин с блистательными историками и даже отправит за ними карету. Это напрягло сцену, и она стала выспрашивать у Не ею рук делал такой спешный отклик первого советника императора? Но та заверила, что сама не ожидала столь скорого приглашения. Карета доставила их не во дворец, а в небольшой двухэтажный особняк на одной из центральных площадей Майна. Площадь украшала величественный фонтан со скульптурной композицией из шести великих богов. Видимо, это была личная резиденция графа Амадеуса Дуфарниса. Двое слуг в чёрно-золотых одеждах проводили девушек в просторную столовую, где уже был накрыт ужин на четырёх человек. Почти сразу появился сам граф в сопровождении высокого молодого человека. «О, милые дамы уже тут! Нет-нет, нет нужды вставать!» Де Фарнис изящно поклонился. «Позвольте представить, молодой член Совета Магов Ордена Иллюминатов Гарион, «Милая моя Мила, не будете ли вы столь любезны занять его беседой, пока мы обсудим важнейшие вопросы с уважаемой асценой. Молодой маг поклонился, а затем подал руку Милле, помогая встать. Они вместе вышли из столовой, а Асциена осталась наедине с голосом императора. Она внимательно посмотрела на этого человека. Граф чинно уселся напротив. не обращая внимания на пристальный взгляд. Одет он был менее вызывающий, чем на площади во время речи о магах и императоре. Но все так же дорого, в шелковый темно-синий калет и штаны с ярко-золотой вышивкой. Под калетом была персиковая рубашка. «Моя уважаемая гостья, не желаете вина? Это один из лучших годов. С вашей родины, из виноградников на юге области Одина». Я родилась в Империи. Несмотря на обходительные манеры, от этого человека о сцене делалось почему-то жутко. Зачем вам необходим разговор наедине?» Дефарни, сказалось, опечалился, но потом быстро улыбнулся снова. «Вы предпочитаете начать с дел?» «Ну что ж, для начала я хотела бы попросить разрешения называть вас по имени. Разумеется, меня вы можете звать Амадеус». сказал граф, наливая вино в высокие серебряные фужеры. Асцея на секунду помолчала. Она редко общалась с людьми, сложно с ними сходилась, в отличие от Миллы. Однако чаще всего быстро могла прочесть человека, что он хочет, что пытается скрыть. Но вот сидящий напротив человек оставался полной загадкой. Асцея на поймала себя на мысли, что не видела ни одной его настоящей эмоции. Всё это было идеальной игрой. Вот только сцена интуитивно чувствовала в нём намёк на фальшь. Это и пугало её. Голос императора слишком влиятелен, от него можно ждать любых сложностей. Благодарю вас, Самодеус. Однако вы не ответили на мой вопрос, почему вам нужен разговор со мной наедине. По губам графа скользнула улыбка. На сей раз, похоже, без фальши. Вот только сцена продолжала быть уверена, что улыбка появилась только потому, что этот человек решил продемонстрировать истинные чувства. Если она хочет, чтобы он сбросил маску, нужно действовать максимально нешаблонно. А она не была уверена, что хочет увидеть его истинные эмоции. «Вероятно, Мила уже говорила вам, что я знаток истории и большой поклонник вашего творчества, Асцеяна. Мне нравится смелость ваших предположений и логика, с которой вы строите доказательства». «Благодарю». Асцеяна решила выждать паузу и пригубила вино. «Лучше сейчас помолчать и послушать, чего хочет от неё граф. Я хотел бы узнать ваше мнение о нескольких вопросах». В своих работах, которые я видел с разрешения нашей церкви Одина, вы настаиваете, что Один не уходил бороться с ничто, а погиб в результате мятежа великих богов. В целом, после ваших работ, эта гипотеза кажется весьма близкой к действительности. Хотел бы уточнить. При этом вы считаете этот переворот злом, а богов мерзавцами? Это сложный вопрос, ваше сиятельство. О, прошу. Просто Амадеус. Хорошо, это сложный вопрос, Амадеус. Возможно, некоторые мои сёстры и братья по служению утрачивают веру, но я прихожанка церкви Одина и считаю несущего свет непогрешимым. Может быть, он и не был таким, но я в это верю, если вы понимаете, о чём я. Прекрасно понимаю. Я и сам человек верующий, в отличие от многих моих коллег. «Многие из них просто безбожники». Граф криво улыбнулся. «Простите, если мой вопрос вас обидел. Он не был провокационным. Мне действительно интересно ваше мнение». «Что ж, тогда я не обижена». А сцена ответила на улыбку. «Что же касается великих богов, как я поняла, у них были свои резоны устроить мятеж. Вот только они ошиблись». Без владыки жизнь стала значительно хуже. Возможно, из-за этого и возник второй бунт, возглавляемый амером убийцей богов. Если это, конечно, был бунт бога, а не простого, смертного. О, вы весьма изящно перевели разговор на обсуждение старого свитка, хранящегося с недавнего времени в моей библиотеке. Я впечатлен как вашим маневром, так и вашей осведомленностью. Видимо, с этим и связана ваша просьба об аудиенции. Как удачно. Теперь мы можем перейти с вами к деловым отношениям. Я знаю, что нужно вам, и знаю, что мне нужно от вас». А сцена почувствовала себя неловко. Перехват инициативы в разговоре был выполнен великолепно. Более того, несмотря на ее усилия, разговор вернулся к предыдущему вопросу. «И что же вы хотите от меня?» «Чтобы вы опубликовали свои работы и публиковали все работы впредь». «Что? Но я и так...» тут сцена поняла, о чем говорит голос императора. «Опубликовать для всех?» «Именно. Это невозможно. Старейшины никогда на это не пойдут. «Поэтому я говорю с вами, а не с ними». «Отмелый, я знаю, что вы тщеславны, в хорошем смысле этого слова. Вы хотите, чтобы вашу точку зрения знали все, чтобы ваша работа приносила пользу, и она принесет пользу империи, как минимум точно. Я не могу принять это предложение. Вы правы во многом, но я не могу. Это как просить вас предать императора». «Понимаю». Но только может ли быть правдой предательство? Я же не прошу вас врать, только рассказывать правду всем, кто готов ее слушать. Правду о богах, о магах, о людях. Это приведет к осложнению отношений с областью Одина. Старейшины не желают, чтобы было опубликовано для широкого ознакомления что-либо, противоречащее догмам. Разумеется, ведь в этом их власть. «Вам нравится их власть?» — сцена. «Вы умная женщина. Вы должны понимать, что старейшины просто жируют за счет обычных людей, манипулируя ими. Не все. И они дают людям главное — веру и надежду. Вы верите и без догм. Я вижу это в вас. Вот истинная вера, на которую способны вы». «Неужели вы откажете в такой же истинной вере простым людям?» «Я считал вас более благородной». «О боги!» Он загонял ее в угол, обвинял, сыпал комплиментами, так что она чувствовала себя и польщенной, и виноватой. Спорить становилось все сложнее, будто бы борешься с огромной змеей. И еще этот голос... Тембр голоса графа был буквально волшебным. Спорить с ним было очень сложно. «Я сдаюсь, я не смогу с вами спорить». Граф довольно улыбнулся. «Но это не значит, что я передумала. Я не могу предать старейшин церкви». Улыбка де Ферниса погасла. Но вспышки ярости или злобы тоже не последовало. На мгновение о сцене даже показалось, что в глазах графа мелькнуло уважение. «Даже за правдивую информацию об Амере и всей войне богов?» Я привыкла собирать информацию по крупицам, а не использовать то, что мне неожиданно принесли на блюдце с голубой каемочкой. От подобных подарков так и несет фальсификацией. Амадеус поморщился. «Понимаю». «Да, вы даже умнее, чем я думал. Моя ошибка, признаю. Что ж, не буду утверждать, что я бы отказался фальсифицировать документы, если бы была такая необходимость. Я бы сделал это легко, вы правы. Вот только мне ничего не нужно делать. Правда такова, что церковь и маги уже сотни лет эксплуатируют веру людей и их самих. Мне это не нравится». и императору тоже. Вы говорили, что у богов были возможно, причины свергнуть Одина. Так неужели вы не видите этих причин сейчас? А Сцена кивнула. Грав было приободрился, но она произнесла: "Но боги ошиблись. Без Одина стало хуже. С чего вы взяли, что людям сейчас станет лучше без магов и церкви?" Справедливо. Вы чудо, Сцена. Редко я встречаю кого-то, столь искушенного в риторике и логике. Вы правы. У меня нет гарантий, что все не обернется катастрофой. Но я не могу не попытаться, понимаете? Если не сейчас... грав замолк, глядя в потемневшее окно. Однако, может быть, вы сначала прочитаете свитки, а затем уже решите, как быть дальше. «Я не могу отказаться от столь щедрого предложения, Амадеус». Ассея на слабо улыбнулась, не чувствуя победы. Скорее, она только отсрочила катастрофу. Но вот только она не могла позволить себе отказаться от этих знаний. «Прекрасно. Тогда предлагаю для начала все же предаться немного чревоугодию. Мой повар очень хорош. А затем вас проводит в библиотеку». «Надеюсь, вы не против ночной работы?» «Абсолютно нет. Особенно, если у вас готовят горячий шоколад». А сцена взяла вилку и нож. «О, любой ваш каприз!» Ужин прошел за непринужденной светской беседой. К делам они больше не возвращались. После ужина граф откланялся, а асцена вежливый слуга проводил в библиотеку. занимающую всё левое крыло особняка. На первом этаже было просторно, стояло достаточно столов с электрическими лампами. А сцена невольно удивилась. До этого она видела всего несколько подобных ламп в императорской библиотеке. Их изготавливали молнии на заказ. И Их часто нужно было возвращать на ремонт, так как через некоторое время они переставали работать. То, что две лампы были включены до того, как она зашла в библиотеку, говорила о богатстве графа, граничащем с расточительством. Слуга проводила сцену за стол, на котором уже горела лампа. Поставил перед ней горячий шоколад и исчез. Через несколько секунд к сцене подошел пожилой человек с аккуратной бородкой, одетый в лиловую мантию. «Видимо, библиотекарь». Он поклонился и сообщил, что его помощник через несколько минут доставит два свитка, сведениями в которых решил с ней поделиться его светлость. Асцена кивнула, налила себе шоколад в тоненькую фарфоровую чашечку, пригубила горьковато-сладкий напиток и стала ждать. Скоро ей принесли небольшой свиток, напоминающий внешний свиток Килана. И две страницы текста, судя по всему, вырванные из книги. Страницы казались новее и, скорее всего, относились к временам войны богов. Поколебавшись, асцена сначала развернула свиток. «Да будет исполнена моя воля!» Объявляется с завтрашнего дня, что все граждане империи, не прошедшие базовых курсов в академиях, лишаются права на путешествия по землям империи. Кроме случаев, когда гражданин направляется в академию — Помимо того, запрещается неграмотным работать в иных поселениях, кроме тех, где они были рождены. Исключением является работа на фабриках империи, список которых можно найти в приложениях к воле. Помимо этого, каждый гражданин имеет право вступить в легион, если тот проводит вербовку в поселении, и избежать упомянутых выше ограничений на время службы. Всем, без исключения ученым, прошедшем обучении в Академии, запрещается инициализация семени хаоса без явного моего волеизъявления. Все крупицы семян, найденные на территории Империи, будут храниться до особого моего распоряжения на складе Академии в Капитолии. Сокрытие семени карается каторгой. Использование семени карается смертью. В приложении «Втором к воле» описан ряд ограничений для носителей семени хаоса. Нарушение ограничений карается смертью. Воля Одина, владыки империи. 21 июня 302 года от явления моего. У Асцены перехватило дыхание. Вот что было истинным толчком к мятежу. последней каплей, что заставило мятежных учеников действовать, а народ Империи принять их действия и восстать. Один хотел ограничить магов того времени. приложении судя по всему, не сохранилось. Но, видимо, ограничения магам не понравились. Потом до сцены дошло, что помимо этого владыка хотел ввести, по сути, крепостное право для всех сословий. Асцена перечитала документ. «Действительно, для всех. Благородные, если они не прошли обучение, также лишались бы права на перемещение по землям империи. Это было бы пощечено всем аристократам империи. Получалось, ты, если не было возможности обучаться, был или заперт на работах в полях, или должен был отправиться на опасные производства на фабриках». Из других отрывков книг того времени Ассеяна знала, что на фабриках часто не проживали и десяти лет, уж очень опасной и утомительной была там работа. А ведь древний маг Лингмор, дядя Королл, писал, что и до того было много социальных напряжений, граничащих с бунтом. Этот указ, воля Одина, мог взорвать мир того времени. По сути, он и взорвал. Маги нестерпели, открыли людям в столице, что их ждет, и вспыхнул мятеж. Один пал, появились новые боги, вчерашние маги, ученики Академии. И падение Одина при этом поглотило столицу империи с прилегающими провинциями. А сцена поежилась. Она верила в Одина, в то, что тот был идеальным и обещал идеальный мир. Но теперь она не могла не видеть, что он ошибался. Слишком быстро менял общество, слишком сильно давил на людей, подавлял их, слишком от них отдалился и забыл о горе простого Люда и поплатился за это крахом всего, чего добился за триста лет. Хотя сначала прогресс не столько откатился, сколько застыл. Окончательное падение цивилизации, культуры и знаний случилось позднее, во время войны богов, когда было уничтожено все, что великим богам удалось сохранить из достижений Одина. Асцена взяла листы, вырванные из книги. Это действительно были заметки Пелагина. К Пераму подошли сразу Рамой и Касария, и жители уже отчаялись увидеть рассвет. Амир появился уже посреди побоища, Ближе к вечеру этого скорбного дня он сразу отбросил нападавших. Около десяти тысяч человек. Его сила принудила Рамоэ сбежать, но Касария, слишком гордая для бегства, приняла бой. Трижды она сжигала Амера, но тот, несмотря на раны, смог ранить ее своим мечом. Касария не выдержала и бежала тоже, но недалеко Убийца богов нагнал дыхание дракона на следующий день и убил. Не прошло и недели как он оконности Карамоя. Кара богов. Этот безумный палач свободных городов пал. Амир вернулся в Пирам и помогал раненым и обездоленным. Кроме того, что он спас всех от войск безумных богов, он помог потом сотням простых людей, Многие начали спрашивать у меня после той битвы, как Амер остался столь человечным, несмотря на то, что стал богом. Ведь остальные боги в лучшем случае не обращают внимания на страдания народа, а чаще являются причиной этих страданий. Когда меня спрашивают об этом, я рассказываю им о судьбе Амера, о его долге, любви, мести. Это грустная история. Но после десятка пересказов я решил доверить её ещё и бумаге, дабы сделанное убийцей богов добро не забыли. Так вышло, что я знал Амера с юности, будучи интендантом в легионе, где он служил. В то время он завершал курсы в одной из академий, но не остался там, предпочитая службу в армии. Этот достойный молодой человек к 35 годам уже получил под командование когорту в Легионе Цапля. При этом в нём не было ни капли благородной крови, только честь, доблесть и дисциплина. Но потом в его жизни случилась трагедия, имя которой — «Безразличие богов». Во время... Кажется, дальше была пропущена страница или две. Текст дальше гласил. «Поклялся мстить». и отомстил. Будучи таким же человеком, как мы, он обратился с молитвой к Одину, и Один поведал ему способ убийства богов. Два года ковал Амир свой меч, способный убить бога. И, наконец, закалив клинок, он отправился к Тремору Владыки Небес и спросил с него за всё: Амир убил бога, виновного в величайшей трагедии своей жизни, и сам стал богом. Таким было чудесное свойство меча, который Один вручил Амеру. Этот меч страшил богов одним своим видом и размером. Но куда страшнее был гнев амира. Несмотря на то, что Амера теперь вела вперёд месть, ему было свойственно и милосердие. Ни один из богов не тратил столько сил, помогая простым людям и спасая их. Несмотря на своё прошлое в Легионе, а может быть и благодаря ему, Амир терпеть не мог сражения. Многие сражения он завершал, воздвигая невидимую стену между сражающимися. Он убивал богов, но редко лишал жизни кого-то из их гвардий. Хотя псов Рамоя стоило бы истребить целиком, как показали дальнейшие события. Амир был добрейшим из богов для людей и злейшим для других богов. Илаим знал это и готовился к нападению Амира, но это его уже не спасло. Будучи отличным воином и солдатом, вооруженный великим мечом Амир был непобедим для других богов. Только такие воины, как Касария или Кульцин, могли хотя бы немного противостоять Амиру. Хотя с кульценом Амир никогда дел не имел, тот не подавлял бунты, а заботился о внешних границах империи. На этом страница закончилась. Значит, Амир правда получил силу Бога благодаря мечу? Или нет? Молитва Одину — это, конечно, очень богоугодно, но Асцена знала, что Один был уже мертв. Она верила в его силу и решение, в его избранность и его миссию — но не думала, что Один может ответить на её молитвы. Для неё вера была опорой, знанием того, что есть в мире что-то абсолютное, верное, правильное, надеждой на лучшее. А сцена знала, что для многих этого мало, поэтому они верили в то, что Один где-то далеко сражается с ничто, что после смерти все люди попадают в неведомое, где ждут прихода и суда Одина. В эти догмы Асцена уже не верила. Она вздохнула и начала переписывать тексты. Затем достала пару тетрадей и стала делать заметки. Неожиданно её окликнул голос сидящего напротив. Она так заработалась, что не заметила, как подошёл Амадеус и сел за стол, налив себе остывшего шоколада. Вижу, вам понравились эти отрывки. Жаль, они не полные. Без описания потерь Амира сложно понять, насколько глубока и беспросветна была его месть. Голос графа был удивительно грустным, а сцена в который раз отметила про себя, что заворожена его голосом. Казалось, он был способен передать больше эмоций, чем голос любого другого человека. и передавал их глубже и ярче. «Я скорее подавлена. Не ожидала такого. Особенно от владыки». Амадеус взял со стола свиток и пробежался по нему глазами. «Да, это было очень недальновидно и не могло привести ни к чему хорошему. Теперь я должен повторить вам свое предложение, но сначала сообщить еще одну важную вещь. Может быть, вы мне не поверите, но я считаю, что боги возвращаются. Все боги, что ушли за Одином, как следует из догм, и Амер в их числе. А сцена помолчала, переваривая это. Походила на шутку, вот только граф не шутил. Она видела это. Скорее уж, заблуждался или сходил с ума, но точно не шутил. Мне сложно поверить в это. Почему именно сейчас? Может быть, маги стали слишком наглыми? Ну, или боги не ушли, а их заперли, а теперь вот освободили. И эти боги, проведшие шесть веков в заточении, вряд ли будут так добры, как прежде. А о том, насколько они были добры ранее, вы можете судить из текста. Граф поднял одну из страниц слегка брезгливо. будто лягушку за лапку. Они будут угрозой не только империи, но и всему миру. Особенно если подомнут под себя ордена магов и церковь Одина. Именно поэтому я хочу ослабить их всех и вознести императора. Пусть империей правит человек, а не боги или маги. И этого человека будут звать Амадеус, «О oh, нет!» — граф негромко рассмеялся. «Что вы! Я не заменю императора, а останусь его верным советником, его голосом. Завтра будет отдан приказ о полной мобилизации магов. Вы ведь слышали слухи о войне на севере?» А сцена кивнула. Слухи о том, что три легиона столкнулись с войсками северян, а Калимар — крупнейший город к северу от Майна — В осаде, курсировали по городу, когда они приехали в столицу. Поэтому маги будут призваны в легион. Правда, в основном в легионы Запад и Восток. Думаю, империя должна получить власть и право распоряжаться жизнями всех людей континента. О сцене показалось, что она ослышалась. «Вы начнете войну с областью Одина и с союзом торговых городов?» При том, что уже вовсю идет война на севере, о, этих варваров легко разобьют. Что они могут противопоставить нашим магам? Не переживайте. Империя выстоит и станет сильнее. Война дает цель, война поглощает жизни. Когда все закончится, магов станет меньше, а народ Империи сплотится вокруг Императора. Но вот только войну против области Одина могут счесть еретической. А вот если опубликовать ваши работы для широкого круга лиц... Что ж, тогда народ Империи примет войну как должное. Это просто безумие. Я не собираюсь в этом участвовать никаким образом. Жаль. Вы умная женщина. Как вы думаете, что я сейчас скажу? А сцена побледнела и вскочила со стула. «О, нет, вашей жизни ничего не угрожает». Граф улыбнулся ей, глядя прямо в глаза. «Я слишком ценю ваши работы и ваш ум». «Возможно, мы вернемся к этому разговору чуть позже. Через неделю или две, например. Когда Легион Восток уже выступит к границам области Одина. А пока...» «Вы будете моей почётной гостьей». Граф дважды хлопнул в ладоши, и появились два солдата в форме легиона Притория и один слуга, которые проводили сцену в просторную спальню на втором этаже правого крыла. Там сцена в лёгком шоке села на кровать. «Похоже, она очень крупно вляпалась в неприятности».